Глава 16. Медведь, что уснул под горой. Мила старалась держаться поближе к Дарыну и не спускать с него глаз. Когда он ел, когда спал, днем и ночью она тенью следовала за ним. Лель предупредил, что царевич может не суметь сдержать свою звериную ипостась, новую и незнакомую для него, и потому Миле стоило за ним приглядывать. «Ну уж нет, прости, но в кусты ты за мной не пойдешь». Дарен преградил лисице путь сапогом. Мила вдохнула запах выделанной телячьей кожи и чихнула. «Дай мне хоть где-то побыть в одиночестве. Уверяю тебя, я не превращусь в медведя». Мила скривилась. Можно подумать, ей нравится везде таскаться за этим царевичем и находиться вдали от брата. Люба подкралась сзади и подхватила Милу на руки. «Беги скорее, Дарен, рассмеялась она. «Мы заканчиваем привал. Вершина Медина уже близко. Будем у Тригорской княгини через пару часов. Тригорское княжество — узкая полоска земли на границе с Рантой. Три горы посреди равнины подарили ей название. А самая высокая гора — Медин — стала домом заправляющей здесь княгини, чародейки по имени Славна. Даррен встречался с ней всего пару раз, еще ребенком, потому как выбиралась она из своей горы крайне редко. Да и Радомир лишний раз видеться с княгиней не желал и терпел чародейку у власти исключительно потому, что славная ее дружина — надежно охраняли западную границу Вольского царства от посягательств Франты. В Ранте о славне ходили самые разные и зачастую неправдоподобные слухи о том, что княгиня способна убивать одним лишь взглядом, превращаться в крылатого змея и одним касанием превращать живое в камень. Кто пустил эти слухи, Люд или сама славна, оставалась загадкой. Но вольскому царству они были только на руку, потому что держали короля Ранты в узде. Все это царевич Дарен рассказывал воронам по дороге в княжество, а Мила внимательно слушала. На помощь славны Дарен надеялся слабо. Княгиня-отшельница не состояла с царской семьей в теплых отношениях. И Даррен не был уверен, что сумеет найти к ней подход. Но подозревал, что если получится заручиться поддержкой нелюдимой чародейки, остальные князья, сочтя это за достойную победу наследника престола, скорее его поддержат. Вершину горы Медин венчал древний замок. Каменные глыбы с прорезями узких бойниц и широких окон вздымались ввысь, подобно зубьям короны. Он появился в этих краях задолго до того, как Тригорье стало частью Вольского царства, и никто уж не помнил, кто был его первым хозяином. С оглушительным ревом с Медина несся вниз водопад, давая начало одной из рек в долине. Он еще не превратился в белое полотно льда, если вообще существовали морозы, способные остановить его мощный поток. Края разлома, из которого брал свое начало водопад, соединял широкий каменный мост, единственный путь к воротам замка. Подъем на гору занял у путников почти весь день. Мила радовалась, что сумела устроиться на руках ударана, Лучший способ не выпускать его из виду. И вот, наконец, на закате их маленький отряд из трех воронов Любы, умило и дробно, журавля по имени Торчин, царевичи и лисицы въехал в огромные ворота. Приближение гостей не осталось незамеченным. Во дворе их уже ждали княжеские воины, В диковинных доспехах из чешуек черного камня с белыми прожилками, отдаленно напоминающего гранит. В руках они держали копья и щиты. «Кто вы и с чем прибыли?» Опустив приветствие, начал один из воинов. На левом глазу у него была повязка. «Царевич Дарен прибыл с неотложным визитом к княгине Славне», ответил ему Дробн. «Царевич Дарын мертв, как и вся царская семья», возразил одноглазый воин с подозрением, обводя незваных гостей взглядом. «Это ложь!» — воскликнула Люба, с трудом удерживая на месте свою обеспокоенную кобылу. «Отведите нас к своей хозяйке. Пусть она сама убедится, что царевич жив и здоров. Ждите здесь!» Одноглазый кивнул воину рядом с собой, и тот, развернувшись на пятках, поспешил в замок. Мила взглянула на дарана Главным беспокойством по дороге сюда оставался тот факт, что Славна в последний раз видела царевича еще ребенком. того было неясно, сумеет ли она признать в нем наследника престола. У Дарына же при себе не было ничего, что могло бы послужить доказательством его личности. Скоро посланец вернулся. Княгиня велела проводить гостей в зал для приемов. Мила еще не видела таких больших залов. Высокие каменные своды, круглые люстры и напольные подсвечники с тысячю огней — Пол из черного мрамора, сверкающий прожилками чистого золота. Княгиня славно стояла у каменного трона, который был высечен прямо в стене, украшенный искусной резьбой переплетенных между собой цветов, птиц, зверей и древних символов. У стен зала замерли десятки мраморных статуй, изображавших людей. Княгиня славно стояла ровно и неподвижно, будто и сама была изваянием. Зеленое платье из тончайшего малахита туго обхватывало тонкий стан и шелком струилось по полу, будто сделано оно было, вовсе не из камня. Полумесяц кокошника переливался самоцветами, а в длинную черную косу были вплетены тонкие медные ленты, которые тихонько зазвенели, когда княгиня соизволила повернуть голову к вошедшим. Яркие зеленые глаза на мертвенно-бледном лице сверкнули чарующим колдовским огнем, а тонкие алые губы изогнулись в вежливо-надменной улыбке. Милу от этой улыбки пробрала дрожь, Лисица подумала, что княгиня гораздо-гораздо древнее и могущественнее, чем мило могла себе представить. «Кто же из вас назвался царевичем Дарреном?» Низкий голос ее звучал, подобно колоколу, проходил сквозь все тело и оседал в костях. «Велесовым сыном!» «Велесовым сыном?» Прошептала Люба у Милу, но княгиня каким-то чудом сумела ее услышать. Губы славны тронула усмешка. Назвавшийся царевичем даже не знает, от кого пошел царский род. «Мы чтим память наших предков, княгиня!» Дарен выступил на шаг вперед, вежливо улыбнулся и почтительно склонил голову но чуткий слух Милы рассказал, как бешено колотится его сердце. «Никогда не забывали мы ни покровителя нашего Велеса, ни дочь его, Марью Маревну, положившую начало дням нашим». Усмешка славной и знадменной превратилась в довольную. Впрочем, Мила понимала, что слова Дарына ее не убедили ни в чем, кроме неплохого знания истории. «Значит, пришел ты ко мне, чтобы просить помощи в возвращении престола? Хочешь, чтобы служила я тебе, как служила твоему отцу? Я пришел за помощью, это так. Не откажи в милости». «А чего не прикажешь мне, как царь? Пусть ты, владыка в медвежьей шкуре и потерял венец». Да царем-то быть не перестал. Не царь я еще, княгиня, — покачал головой Даран, От оттого и приказывать нет у меня права. Да и царем, если б был, приказывать бы тебе не стал. Не с того я хочу начинать свое царствование. Славно рассмеялась, прикрыв рот белой бескровной рукой. «Что же это за царь такой, что не раздает приказов своим подданным, а лишь смиренно просит?» «Тот, что ценит волю чужую и жизнь», — ответил Даррен. Славно расхохоталась пуще прежнего, так что в глазах ее даже заблестели слезы. Даррен и остальные терпеливо ждали. Отсмеявшись, она смахнула слезинки, и они крохотными алмазами упали ей под ноги. «Ох, насмешил ты меня, царевич! Так и быть! Выслушаю я тебя. Но завтра. Сегодня уж время позднее. А сегодня ешьте, пейте и ни в чем себе не отказывайте. Слуги проводят вас в покое». Пока Дарына и гвардейцев в купальне обхаживали слуги, Мила вся извелась в предоставленных царевичу покоях. Скакала по шелковым простыням, выглядывала в огромное окно, то и дело косилась на дверь, прислушиваясь, не раздадутся ли за ней знакомые шаги. Обнюхала письменный стол и все сундуки, чтобы хоть чем-то себя занять. Были здесь и книги. Может быть, Мила смогла бы даже их полистать, чтобы отвлечься и скоротать время. Но полки располагались так высоко, что, как она не старалась и не прыгала, сбить с них ни одного тома так и не вышло. Когда дверь, наконец, скрипнула, пропуская в спальню Дарена, Мила не сумела сдержать восторженного визга и радостно забила хвостом. Царевич ей нравился, потому что казался добрым, почти таким же, как ее дорогой брат. Вымытый и свежий, Дарын к радости Милы больше не вонял лошадью и потом, а приятно пахмылом и ароматическим маслом. «Прости, задержался», — сказал он и погладил лисицу по голове. «Надеюсь, ты не сильно переживала». «Я не переживаю, я выполняю, что поручено», — хотела проворчать Мила, но могла только по ей тявкнуть. Тут в покое вошли слуги с подносами, полными еды и кувшинами, полными вина. Разложили все на столе и вышли, даже не взглянув на царевича. Даррен сел за стол и принялся за еду. Мила не спускала с него желтых глаз. «Если лель сейчас копается у тебя в мозгах, можешь передать ему, что все в порядке, медведь спит». Дарыну явно было не по себе под ее пристальным взглядом. Лель не копался у нее в мозгах. Это вообще так не работало. На таком расстоянии брат мог только ненадолго взглянуть на мир глазами Милы и только если та позволяла. Но объяснить это Дарыну она не могла, хотя и не стремилась. За столько лет в звериной шкуре Мила уже привыкла, что понимать ее может только Лель, а потому давно перестала пытаться общаться с людьми. Всем было проще, когда Милу принимали за ручную зверушку, не обремененную лишним умом. Покончив с ужином и угостив Милу жирной куриной ножкой, Даррен снял с полки первую попавшуюся книгу и забрался в постель. Мила, не дожидаясь приглашения, вспрыгнула следом И устроилась под его горячим боком. Ты спать со мной будешь? удивился Дарен. Хочешь выгнать меня на холодный пол? недовольно прижала уши Мила. Хотя не гнать же тебя на пол. Ты же не зверушка какая-нибудь, задумчиво проговорил Дарен. Но если честно, мысль о том, что в моей постели девушка, пусть и в таком интересном облике, заставляет несколько смущаться. Мила засмеялась. В исполнении лисьи и глотки смех больше напоминал сиплое поскрипывание. Она посмотрела в улыбающиеся глаза Дарена и склонила голову на бок, показывая свое расположение. Миле очень хотелось остроумно пошутить. Она даже выдумала замечательную шутку, но из-за того, что произнести ее вслух было невозможно, лисица отвела взгляд и ткнулась носом в книгу. «Хочешь почитать?» Дарен открыл тяжелую кожаную обложку. «Это сплошь старые легенды». Мила любила легенды и сказки любила. Она верила, что в одной из них однажды найдет способ вернуть себе человеческий облик. Это история о темных древних существах, правивших людьми начал читать Дарн. «Вольское царство раздирали междуусобицы, братоубийственные войны и голод. И виной тому были сами люди, не желавшие мира, но жаждавшие власти. Одни боролись за золото, другие за хлеб, но все умирали, сраженные более сильным противником. Не было у них ни правителя, ни законов, ни будущего». Вышли тогда волхвы на капище и взмолились богам, чтобы положили те конец всем распрям, всем смертям и всей боли. Собрались тогда все боги на совет. Перун-громовержец, Дашь-бог солнцеликий, многоликий Велес и Макошь судьбы предущие. Пожертвовали они по искре сил своих и создали Морену, и уложили ее на ложе к великим воинам, отобранным волхвами. Даррен остановился и нахмурился. Мила тоже непонимающе заморгала. Обычная история о воцарении темных звучала немного иначе. Они просто появлялись, неспосланные богами, пришедшие из небесных чертогов. По правде сказать... Мила никогда и не задумывалась о том, откуда же темные взялись и как появились на свет. Царевич прочистил горло и продолжил читать. И спустя назначенный срок появились из чрева Морены темные, наделенные божественной силой воины. Чародеи, полубоги, чудища называли их по-разному. Родилось их пятеро по одному на каждое враждующее княжество. Две сестры и три брата, чьи имена навеки были стерты и забыты, чтобы никто не получил над ними власти. Бессмертные могущественные существа темные объединили под своим крылом пять княжеств и создали Вольское царство. А саму Морену боги провозгласили сестрой своей, И поставили царствовать в полях Нави на стражу мертвым и нечистым. Утром за Дарином явились слуги и отвели их с Милой в столовую. За длинным каменным столом, полным яств, уже ждали гвардейцы. Во главе сидела княгиня славно, облаченная в черный мрамор. Жемчужные нити. От аккуратного кокошника лентами ложились на плечи. По правую руку от Славны вальяжно сидела Ярослава. Мило замерла. Она. Точно она. Лель. Нужно скорее дать Лель узнать. Это ловушка. Где же ты, Лель? Дарен скользнул взглядом по Славне по Ярославе, и, не выказав ни малейшего удивления, спокойно пошел к свободному месту, напротив хозяйки замка. Мила взвизгнула и ухватила зубами полу его кафтана, не пуская. Дары обернулся и улыбнулся одними губами. — Все в порядке, не бойся, — шепнул он, касаясь макушки Милы. Нам не нужно бежать. «Это что же? Шавка Леля?» — подала голос Ярослава, наблюдая за сценой. И Мила услышала, как зазвенели височные кольца на ее лысой голове. «А где же ее хозяин?» Дарн не ответил, подхватил Милу на руки. Очень кстати, потому что она уже была готова броситься на Ярославу и сел за стол. «Рад, что ты жива, здорова и нашла себе убежище, Ярослава», — сказал он. «Известно ли вам, княгиня Славна, что за одним столом с вами сидит не только чародейка Совета, но и убийца, организовавшая нападение Аспида на жителей Даргорода и, возможно, причастная к смерти моего отца?» «Разве отца твоего убил не принц Атли?» — скрипнула зубами Ярослава. «Это ложь, созданная советом, и ты это прекрасно знаешь, Ярослава!» — отрезал Даррен. «Ты просила у меня убежище, но об этой части истории умолчала Ярослава. Изумрудные глаза славны, угрожающе сверкнули, обратившись к чародейке». И та вся сжалась на стуле. То, что говорит Дарен, это правда, Ярослава? Та вздрогнула, поморщилась, опустила голову, будто сдаваясь. И выложила все как на духу. Да, прошу простить меня за то, что не рассказала сразу княгиня. Это не было частью плана, вышло спонтанно. Атли пришел арестовать Драгона за историю с Аспидом, но Драгон сумел его заточить в темницу. Тогда Драгон наложил на себя иллюзию и под видом Атли убил царя Радомира. А потом сумел поймать и заточить и Дарена. Гавен, брат Радомира, должен был стать новым царем, а драгон бы правил, получив контроль и над царем, и над гвардией, и над советом. Но тут напали чернокнижники. «Достаточно!» — прервала ее славно. Все за столом ошарашенно глядели на Ярославу, которая, бледная до синевы, поспешила спрятать лицо за кубком с вином. Руки ее дрожали. «Ты укрываешь преступницу, княгиня», — сказал Дарен. «Ярославе предстоит предстать перед судом». «Так и будет однажды», — бесстрастно ответила славно. «Но до тех пор Ярослава моя гостья, и никто ее в этих стенах не тронет, как и вас». Всякий, кого я пускаю под свою крышу, будет спать спокойно, покуда я не решу иначе. Она обвела холодным взглядом собравшихся и остановилась на Дарыне. Ярославу я пригласила за этот стол для одного. Подтвердить твою личность, царевич. Славно смотрела на Ярославу, та затравленно кивнула. «Итак, царевич Даррен...» — изумрудные глаза вернулись к нему. «Чего ты хочешь?» Даррен не сомневался в ответе. «Выгнать из Даргородского княжества чернокнижников и занять престол. Для этого мне нужна твоя дружина, княгиня. Хочешь, чтобы мои люди гибли за тебя? Зачем это мне?» Особенно если Зора обещает князьям, что жизнь их не изменится. Напротив, станет свободнее. Не нужно больше платить дань царю, не нужно подчиняться его воле. Разве можно доверять обещаниям убийцы преступников, силой и ценой жизни невинных людей, забравших власть? Дарен не растерялся и мило восхищенно вздохнула. На губах славно появилась плотоядная улыбка, но она промолчала, ожидая продолжения. «Я надеюсь, что никому не придется умереть в этой битве», — сказал Даррен. «Я знаю и думаю, Ярослава рассказала и тебе, что полвека назад чернокнижников ложно обвинили в том, чего они не совершали. И сегодняшняя бойня — результат многолетней лжи, «Очень интересно!» Славно подалась вперед, облокотилась на стол и положила подбородок на сцепленные в замок руки. «Мы хотим предложить Зорану договор, гарантировать безопасность чернокнижникам, дать им мирно жить на Вольской земле с законным царем и судить только за совершенные и доказанные преступления наравне со всеми остальными». «Я сделаю все, чтобы избежать кровопролития!» Улыбка славно стала еще шире. «А поддержка князей и их дружин нужна, чтобы заставить Зорана слушать», — проговорила она. «Что ж, царевич, ты сумел меня удивить. Даже жаль, что помочь я тебе ничем не могу». Мила похолодела. Руки Дарына крепче сжали ее тельце, но спокойное выражение на его лице не изменилось. Могу я узнать причину. Когда-то давно я дала смертельную клятву не биться за власть. Славно подцепила длинным острым ногтем тонкий кусочек мяса, забросила в рот и проглотила почти не жуя. Конечно, в каждой клятве есть лазейка, Например, если законный царь попросит меня лично, мои руки будут развязаны. Так, например, я стала княгиней этих земель. Вот только ты, Даррен, пока что незаконный царь, пусть и законный наследник. Она поднялась из-за стола, Даррен и все собравшиеся последовали ее примеру. «Можете оставаться в моем замке столько, сколько пожелаете. Пока что больше ничем помочь я не могу. Но твою просьбу, Дарен я запомню и буду внимательно следить за событиями». С этими словами славно коротко кивнула и быстрым шагом покинула зал. Ярослава поспешила следом. Оставшиеся обессиленно рухнули на свои места. Люба грязно выругалась. Умил с дробным одним глотком осушили свои кубки с вином. Торчин принялся за еду. Даррин опустил голову, прижав к себе Милу. «Что ж, осталось еще три попытки», — пробормотал он. А Мила уткнулась влажным носом ему в щеку, отчаянно желая утешить.